Зарождение машинной прагматики Как никогда прежде удобная цифровая коммуникация должна сначала стать понятной, чтобы обрести возможность стать эффективной. Начнем изыскание новых подходов понимания механики естественных языков с осмысления языков машинных. К данному моменту интернет устойчиво демонстрирует каждому своему пользователю ряд ценных достижений каждая из которых проверена на прочность максимально возможной аудитории и нагрузкой. Языки, понятные вычислительным машинам. Структурированные послойно-коммуникационные протоколы. Жестко стандартизованные на каждом слое результаты машинных вычислений обеспечивающие максимально возможную гибкость в фактической реализации процессов передачи, обработки и хранения данных. Вся сложившаяся таким образом цифровая информационная среда реализует возможности решения широкого спектра прикладных задач, имеющих существенное значение для пользователей интернета и составляющих важную часть качества жизни любого из них — как в индивидуальном, так и в социальном смысле. С помощью интернета мы можем общаться с родными, близкими и знакомыми как в реальном времени с помощью передачи видео и аудиосигнала, так и с текстом. Мы также можем искать и находить ранее незнакомых интересных нам собеседников с одной стороны и с другой выкладывать в открытый доступ материалы, способные привлечь к нам внимание ранее незнакомых людей. В интернете мы можем делать денежные переводы и осуществлять сделки, заказывать товары и услуги, покупать билеты и бронировать отели. Цифровое качество жизни сложилось настолько устойчиво и привычно, что многие никогда не задумывались о том, какие трудности в доцифровые времена приходилось преодолевать для решения всех этих простейших теперь задач. Все перечисленные аспекты. Доступные для изучения эталонные носители языка. Четкая и прозрачная многослойная архитектура. Жестко стандартизованные по слоям результаты. Возможность достижения этих результатов гибкими процессами. Возможность их применения для прикладных задач, представляющих практическую ценность способны при должном обдумывании содействовать пониманию смысла и назначения как машинных, так и естественных языков. Перевалившись через рассмотрение угрюмого и вовсе даже вполне зловещего короткого замыкания потокового видео, мы приблизились к порогу, за которым становится возможным структурирование естественных языков которая может открыть новые возможности их понимания и освоения. Не зря же у нас детки в интернетах начисто воображения лишаются. Пусть теперь взрослые подумают, как эффективнее применить полученный опыт внезапного стремительного въезда в самую гущу опаснейших уязвимостей. То, что в машинных языках никакие фрагментарные, частные, неоднозначные, путанные, тонк, терминологически невозможные, послужат нам здесь надежным ориентиром. Обрести новую возможность из свежеосмысленной уязвимости бесценно.